Мне впервые довелось увидеть со стороны, как взлетает в небо мой корабль. Небесный странник вздрогнул всем корпусом, затем плавно поднялся на высоту человеческого роста. Повисев некоторое время над землей, он медленно полез вверх. Я смотрел на него, все больше задирая голову, пока, наконец, на виду не осталось только железное днище. Надо же, все покрыто вмятинами, сколько мы его не берегли поразился я. Хотя чего уж, у всех летучих кораблей днища точно такие же. Далеко не всегда получается опускать их на ровную поверхность. Странник поднимался все выше и выше, пока, наконец, по утверждению Аднера, удерживающая сила Земли не оказалась такой малой, что его понесло ветром. «Пора поднимать паруса», подумал я, и тут же, как будто на корабле услышали мои мысли, Взметнулись сначала кливер, а затем и грот. Небесный странник поднялся еще, затем, набрав необходимую скорость, изменил курс на юг, в сторону Эгостера. На малом ходу управлять летучими кораблями – безнадежное дело. Это не морские. В воду руль не опустишь. Вот подняли дополнительный парус, и это означало, что ветер попутный. Но тут ничего удивительного нет. На высоте направление ветра редко совпадает с тем, что дует над самой землей. На душе почему-то стало грустно. Я и сам не понимал почему. Не понимал почему. Как будто и расстался с кораблем ненадолго. Но поддержатый, чуть ли не слезы на глаза наворачиваются. Опасаться за небесного странника не стоит. Рионель Брендос, навигатор опытный. Ему давно пора самому стать капитаном. С обязанностями помощника отлично справится Гвинаэль Джори. Вернемся с островов, выправлю ему медальон навигатора. Заслужил. Выправлю ему медальон навигатора. Заслужил. Проблем по пути в Эгастер быть не должно. У меня, кстати, существует возможность попасть туда раньше них. У Ост Зейнской торговой компании есть прямой рейс. А скорость у ее кораблей такая, что остается только позавидовать. Заходящее светило окрасило паруса небесного странника в нежно-розовый цвет, и стоявший недалеко Дэвид Клайтур негромко произнес «Красивое зрелище», на что я согласно кивнул. В отличие от своего босса Аугира, Дэвид мне понравился сразу. Приятной внешности, легкий в движениях, разговаривает вежливо. И глаза у него нормальные, темные и не напоминают снулую рыбу, как у его начальника. А самое главное, смотрит он на небесный странник чуть ли не с восхищением. Ну как тут не проникнуться симпатией? Пойдемте, Дэвид, — обратился я к нему, и первый зашагал в сторону поджидавшей нас пролетки.